бичевание. Причастие биф в повествованиях Матфея и Марка указывает на бичевание. Оно происходит от глагола бичевать, образованного от латинского слова бич. Иван в словах тогда пилат взял Иисуса и велел бить его, употребляет другой глагол прошедшее время от хлестать. Некоторые комментаторы полагают, что Иоанн говорит о другом бичевании, поскольку оно помещено у него не в конце рассказа, после вынесения приговора, а в середине. Почему Пилат приказал бичевать Иисуса, если в течение всего процесса он доказывал его невиновность и согласился на распятие как бы против своей воли? В чем была необходимость этого дополнительного истязания? Некоторые толкователи полагают, что он сделал это, чтобы утешить и укротить ярость иудеев. Увидев позор, которому его подвергли, они должны были успокоиться и перестать требовать его смерти. По другому толкованию Пилат хотел, чтобы вид измученного Иисуса разжало белы иудеев, и они согласились отпустить его. На то, что Пилат предложил бичевание вместо распятия, как будто указывает его слова, приведенные у Луки: и "Так, наказав его, отпущу". Употребленный здесь глагол наказывать, как отмечает исследователь, обозначает телесное наказание, имеющие педагогический характер и не влекущие за собой смерть осужденного. Однако из повествования Луки неясно, понимает ли он под наказанием бичевания. Лука единственный из евангелистов не упоминающий о том, что Иисус был подвергнут этому истязанию. Все эти догадки, однако, представляются недостаточно убедительными. Гораздо более убедительной кажется версия, основанная на сведениях о том, что в Римской империи бичевание было обязательной процедурой, предшествовавшей распятию. Об этом свидетельствуют как римские историки, так и иудейские авторы I века. Тит Ливи, в частности, употребляет выражение меж плетьми и распятием по отношению к осужденному на смерть. Дионисий Гильгарнаски рисует следующую ужасающую сцену: Римский гражданин, небезвестный, передав своего раба сатоварищам по рабству увести для наказания смертью, чтобы наказание раба стало непременно видно всем, повелел тащить его бичуя через форум и все другие известные места города. Те же, кто вел раба на казнь, вытянув обе его руки и привязав их к колодке, тянувшиеся вдоль груди и плеч вплоть до запястья, следовали за ним хлеща бичами по голому телу а он, одолеваемый такой мукой, издавал зловещие вопли. Иосиф Флавий повествует, как римские солдаты притащили мирных граждан к префекту Флору, последний велел их прежде бичевать, а затем распять. В другом месте Флавий рассказывает, как Тит истязал иудеев, оказавших сопротивление римлянам при взятии Иерусалима. После предварительного бичевания и всевозможного рода пыток они были распяты. В третьем случае повествуя о взятии крепости Махирон, той самой, где по свидетельству был убит Иоанн Креститель. Иосиф рассказывает о том, что среди осажденных находился один в высшей степени смелый и храбрый юноша Илиязар. Этот юноша был хитростью взят в плен, после чего римский полководец отдал приказ раздеть его до нога и на виду городских жителей бичевать его. Мучение юноши произвели на иудеев глубокое впечатление. Во всем городе поднялся такой плач, какого нельзя было ожидать из-за несчастья одного человека. Полководец затем приказал ободрузить крест, как будто для того, чтобы пригвоздить к нему Илиязара. При виде этого иудеев в крепости охватил еще большая жалость. Громко рыдая, они восклицали: "Невозможно допустить такую мученическую смерть юноши". К тому же и сам юноша начал молить о спасении. В конце концов осажденные договорились о сдаче крепости в обмен на юношу. У Филона Александрийского бичевание тоже упоминается среди мучений, предшествовавших распятию. Рассказывая о еврейском погроме в Александрии, учиненным префектом Египта Флакком Филон пишет. При этом убийцы разыгрывали из себя страдальцев, а родственников и друзей страдальцев подлинных только за одно сочувствие к близким хватали, бичевали, колесовали. А после всех мучений, которым только можно подвергнуть человека, их ждала последняя из казней крест. Вопреки распространенной практике отдавать тела умерших на кресте родственникам, Флаг не то что не приказал снять с креста мертвых, Он приказал распять живых, которым сами те дни даровали прощение не навсегда, на время, не полная отмену наказания, но его отсрочку. И это он сделал после позорного бичевания в театре, после пыток огнем и железом. В Римской империи бичевание было наказанием для плебеев. Осуществлялось оно с крайней жестокостью. Осужденного либо привязывали к столбу, либо клали на землю, били по спине и другим частям тела. Для экзекуции использовали специальные бичи. Их изготавливали из воловийих жил, которые крепились к ручке. На жилы могли быть нанизаны обломки костей животных или мелкие острые металлические предметы. Били не просто до крови, С силой нанося удары такими бичами, можно было содрать человеку кожу до костей. Нередко бичевание заканчивалось смертью осужденного. Почему Лука не упомянул о бичевании? Возможно, чтобы не шокировать читателя. При этом у Луки Иисус еще на пути в Иерусалим предсказывает, что сына человеческого предадут язычникам и поругаются над ним и оскорбят его и оплюют его и будут бить, и убьют его, и в третий день воскреснет. Выражение в буквальном переводе звучит так: и подвергнув бичеванию, убьют его. Употреблено причастие от того же глагола бичевать, что использован в Евангелии от Иоанна. Сколько времени продолжалось бичевание, сколько ударов перенес Иисус, по каким частям тела его били, евангелисты не уточняют. Закон Моисеев не позволял наносить осужденному более 40 ударов плетью. На практике, чтобы не ошибиться, ограничивались 39 ударами. Апостол Павел свидетельствует о том, что иудеи пять раз подвергали его вот такой экзекуции. Однако из того, что он остался жив, явствует, что наказание это было не смертельным и носило скорее педагогический характер. Такой же характер очевидно носило избиение Павла и Силы, которым римские воеводы нанесли много ударов палками. К Иисусу было применено несравненно более суровое наказание, чем то, которому иудеи и римляне подвергали в педагогических целях. Здесь избиение бичами было частью смертной казни, а потому осуществлялось с особой жестокостью и беспощадностью. Били, вероятно, не только по спине, но и по другим частям тела. На Туринской плащанице, принимаемой многими учеными за погребальное покрывало, которым было обернуто тело Иисуса после его смерти на кресте, были обнаружены многочисленные кровавые отметины. Согласно исследованиям 2010 года на ней насчитывается не менее 372 таких отметин, представляющих собой следы бичевания. Они разделяются на три типа. Предположительно, отметины первого типа были вызваны розгами, отмечены второго типа римским бичом. И те, и другие распределены почти по всему телу и во многих случаях пересекаются. Третий тип кровяных отметин зафиксирован только в области голени. Эти данные могут служить косвенным подтверждением того, что Иисуса бичевали дважды один раз в середине судебного процесса, как это описано у Иоанна, другой по вынесении смертного приговора, как упомянуто у Матфея и Марка. В таком случае именно второе бичевание было наиболее жестоким. Отмечено третьего типа могут быть истолкованы как доказательство того, что иисуса продолжали бичевать, ударяя преимущественно по голениам, когда он шел на голгофу. Бичевание Христа один из распространенных сюжетов в христианской иконографии. Как правило, Христа изображают стоящим и привязанным руками к столбу. Воины бьют его плетьми или розгами спереди и сзади. На его обнаженном теле многочисленные кровавые раны от ударов. Этот иконографический образ соответствует тому, что известно о практике бичевания в Римской империи.